Глава восьмая. День второй. Осло. Екатерина посвятила ночь разгадыванию тайн карты памяти, которую доверил ей Матео. И то, что она обнаружила на рассвете, объяснил ей, почему подручные барона решился вытащить оружие посреди улицы. Разговор наводящий ужас. Хотя было всего четыре часа утра, она все же отправила сообщение Матео, чтобы перенести их встречу на более раннее время. С учетом обстоятельств ждать второй половины дня она не могла. м а т е о никак не мог привыкнуть к норвежским летним ночам и спал в полглаза. Он прочел сообщение и, не менее тревожное его содержанием, изменил место встречи, сочтя, что центр города будет еще несколько дней оставаться слишком опасным. Икея в Санвике показался ему идеальным по безопасности вариантом, и к тому же Екатерина могла бы добраться туда на автобусе. Но у нее не было времени на очередной квест, так что она... попросил его заехать к ней на факультет перед началом занятий. В половине восьмого они встретились на университетской парковке. Екатерина пригласила его сесть на ее старую ладу. Счетчик пробега давно уже перестал работать, но за исключением этой маленькой поломки было видно, что преподавательница хорошо заботится о своей машине. внутри царила чистота, и кожзам сидений блестел от воска. Вид у Матео был помятый из-за недосыпа. И он с радостью взял предложенный Екатериной стаканчик с кофе. Что ты обнаружила? – спросил он. Екатерина достала из кармана диктофон и положил его на консоль между с и д е н ь я м и Мне кажется, лучше тебе узнать все из первых уст. А то ты не поверишь. Ты различишь голоса Викерсона и Барна по акцентам. Она нажала на кнопку плей. м а т е о услышал слабое потрескивание, потом разговор начался. Очень рад вас видеть. Это гнусавый голос барона. Добро пожаловать в нашу страну. А этот надменный явно принадлежит главе националистов. Вы готовы? Ослышался звон посуды. Чашку поставили на блюдце. Полностью готовы. Как только мы перейдем к действию, вам потребуется всего лишь. Вы уверены в надежности ваших людей? Прервал барон с настойчивости в голосе. Я им всецело доверяю. Мы их выбрали не случайно. Они не меньше нас стремятся покончить со сложившейся ситуацией. Уверенно ответил Викерсон. Меня п л е в а т ь на их настрой и вопрос, способны ли они успешно провести подобную операцию. Екатерина жестом предложила Матео наклониться поближе к д и к т о ф о н у чтобы не пропустить ни слова из продолжения разговора. Они готовы пожертвовать собой для вас? Это достаточная гарантия? Если план будет выполнен в точности, не вижу причин заходить так далеко. Все будет ров до оборот. Через д в а е суток ваши люди станут для всех героями. Барон издал смешок. Невыносимый скребущий звук заставил Мате ускривиться. У барона была дурная привычка тереть раздраженную кожу плохо выбритых щек. Он продолжил еще более требовательным тоном: А что наши виновные? В надежном месте, ответил Викерсон. Тишина. Мате у различил тихое пощелкивание клавиатуры смартфона. Звук был цифровой. Они механические, как у Блэкбери. Значит, это Викерсон заблокировал свой телефон. Шелест ткани. Политик показывал б а р н а что-то на своем экране. Удалите это немедленно. Что за безрассудство хранить такое на телефоне? Возмутился Барн. о Только для ваших глаз. В любезном Тони в и к е р с о н а сквозило неприкрытые удовольствие. Позвольте ваш телефон, мистер. Третий голос выраженным американским акцентом вмешался в разговор. На сцену вышел телохранитель. Звук стал более приглушенным. Матеус услышал щелканье какие-то фоновые шумы и тишина. Похоже, это тот самый момент, когда Екатерина обратилась б е г с т в о с известным продолжением. Она убрала диктофон в карман, а ты умолчал. О чем они говорили? Наконец спросил он. Екатерина подцепила рюкзак, лежащий на заднем сидении Лады. Вытащила из него папку и положила ему на колени. Если бы барин не обвинил его в безрассудстве, я бы ни за что не нашла, сказала она. Но я засомневалась, что в и к е р с о н настолько уверен в себе, что не боится проявить неосторожность. Он часто подключает свой смартфон к компьютеру. Я проследила IP-адрес и вышла на его кабинет. Избавлю тебя от подробностей. Я потратила на это весь остаток своей короткой ночи. Она вытащила из папки фотографию, которую распечатала дома. Маттео увидел на ней двух мужчин, привязанных к стульям. На лицах виднелись следы жестоких ударов. Цвет кожи не оставлял никаких сомнений. Это определенно не сподвижники Викерсона. Вот виновные, о которых говорил этот мерзавец, объяснила Екатерина. Виновные в чем? Не понял Маттео. Когда я это обнаружила, то еще не знала, о чем речь. Так что продолжила рыться в его компьютере, и через час нашла вот это. Она достала из папки еще один листок. е Катерина протянула ему аэрофотоснимок нескольких зданий с маршрутом, намеченным маркером и тремя красными крестиками. Одним было помечено маленькое сооружение с крышей в виде перевернутой V, другим вытянутый дом с, будто бы, вогнутым фасадом, а третьем более скромное строение квадратной формы. Ты знаешь, что тут изображено? – спросил Матео. Видишь, все зернисто. е Это какой-то увеличенный фрагмент плана, так что понять сложно. Я хорошо знаю город, но обычно е з ж у по улицам а не парю под облаками. Может быть, какой-то городок в окрестностях Осло? Административное учреждение? Я пытался а л о ж и т ь этот снимок на спутниковые снимки, выложенные в сети, но территория столицы со всеми пригордами о слишком большая, а я действовал наугад. и никакого убедительного варианта не нашла. Может банк? Может они собираются предпринять ограбление, чтобы пополнить свои фонды? И каким образом это сделает людей Викерсона героями через двое суток? Идеальное преступление, предположил Матео. Они похитят деньги и оставят властям двух забитых до смерти виновных. Теплее, но налет на три банка разом да еще и на т а к о й м а л е н ь к о й т е р р и т о р и и мало осуществим даже для гениальных грабителей. Тому ж на этом плане, судя по всему, не улица, скорее аллея. Не говоря уж о том, что новенькие купюры легко отследить. У них не будет времени на отмывание денег, в ы б о р ы всего через две недели. Речь о чем-то намного более серьезном. Например, теракт на у т о и стал потрясением для страны и подорвал положение крайне правых движений, которые с тех пор пытаются восстановить свою репутацию. А теперь представь, что два типа с фотографией. Двое смуглых мужчин будут виновны в очередном кровопролитии, и предположим, что те, кто их остановит, точнее будут вынуждены убить, окажутся сочувствующими Викерсону или даже членами национальной партии. Кто сорвет большой куш, кров жертв принесет потоки избирателей, голосующих за ультранационалистов. Ты правда думаешь, что Викерсон способен зайти так далеко ради победы на выборах? – спросил Матела. к к т е р и н а выдержала паузу, а потом продолжила. Теперь ты понимаешь, почему подручный барона вытащил пушку. Теперь я гадаю, что удержал его от того, чтобы меня пристрелить. Должна сказать, мне тоже плохо спалось сегодня. Ты выяснила, где и когда произойдет нападение? По-моему, я выяснил достаточно, заметила Екатерина. И отправлю все это в антитеррористический отдел. Что отправишь? возразил Матео. Какой-то неподписанный план? фотография двух избитых парней утверждает, что лидер известной политической партии, сговорившись с влиятельным американским консультантом по коммуникациям, собирается организовать смертоубийство, чтобы собрать побольше голосов. Да кто нам поверит? В лучшем случае Викерсона вызовут на допрос и отпустят за неимением весомых улик, а то т в ы й д е из участка поднимет шумиху, начнет жаловаться на политический заговор и привлечет внимание СМИ к своей же выгоде. Зато никто не погибнет. Значит, она того стоит, правда же? Проблема в том, что мы можем поделиться твоими находками только анонимно, а анонимные обвинения не принимают в серьез. Не стоит исключать возможности, что у Викерсона есть свои люди в полиции, как обычно напустятся на тех, кто поднял тревогу, в данном случае на нас. Стоит начать с того, чтобы собрать побольше доказательств, выяснить, где и когда они планируют действовать, а там посмотрим. Хорошо, давай подумаем. Наверняка это произойдет после наступления темноты. Среди белого дня истинные виновные не смогут остаться незамеченными. Барон сказал, что люди Вейкерсона станут героями через двое суток. Их разговор состоялся вчера утром, значит, нападение произойдет сегодня вечером. Выходит у нас остается совсем мало времени на поиски места действия, заключил м а т е о Я опаздываю, а для меня это не типично. Мои студенты наверняка уже беспокоятся. Я заканчиваю занятия в два часа дня. Я распечатала для тебя планы города и пригородов, и спутниковые фотографии тоже. Изучи их как можно тщательнее, а я займусь тем же, как только выйду с факультета. Обсудим все около четырех часов вечера или раньше, если кто-то из нас что-то обнаружит. Когда они вышли из лады, Маттео неожиданно обнял Екатерину на прощание. Это было неожиданно, но не то, чтобы не понравилось ей. Она зашла в здание факультета, а Маттео направился к своему мотоциклу.